Олдес Хаксли. «Через много лет». Роман. Перевод с английского. «Иностранная литература. 1993. Номер 4. От переводчика. Олдес Хаксли начинал как сатирик. Аристократ до мозга костей, внук и, более того, однофамилец знаменитого биолога Гексли и внучатый племянник не менее знаменитого поэта и критика Мэтью Арнольда Он никогда не сидел в башне из слоновой кости или черного дерева. Его популярность, особенно среди молодежи, росла с каждым романом. Критики тоже хвалили его. В 1932 году, когда вышел «О дивный новый мир», он даже удостоился чести быть поставленным на одну доску с Томасом Маном. Но реакцией литературоведов на последующие его книги было по большей части Недоумение, есть ли не откровенная ругань и намеки на слабоумие? Что же произошло? С сатирой, с социальной зоологии было покончено. Была, впрочем, еще одна антиутопия — «Обезьяна и сущность» 1948. Хаксли начал активно пропагандировать свое мировоззрение. Ругать же человека, берущего на себя смелость учить других, всегда легко и всегда отыщется за что. Предлагаемый вниманию читателей роман написан почти сразу после переезда Хаксли на постоянное жительство в Калифорнию. Это одно из трех самых значительных его произведений второго периода творчества. «Слепой в газе» — 1936, «Через много лет» — 1939, «Время должно остановиться» — 1944. К ним же примыкает и последняя его книга — «Утопия» — Остров, 1962. Следует, правда, говориться, что речь здесь идет только о Хаксли Беллетристе, хотя он в не меньшей степени был эссеистом, искусствоведом, философом, историком. Пересказывать идеи писателя значит исполнять нечто вроде увертюры на металлофоне. Не стоит этого делать, тем более что сам Хаксли предпочитал излагать свои мысли именно в художественной форме. Сейчас у нас сложилась примерно та же ситуация, что на Западе лет шестьдесят назад. На смену автору модных антиутопий приходит другой Хаксли, с голосом негромким и внятным. Хотелось бы, чтобы и здесь он нашел свою аудиторию. Деревья в жизнь пройдет, леса поникнут, туман прольется тихой слезою, и пашня примет пахаря в объятия и лебедь через много лет умрет. Теннисон. Часть первая. Глава первая. Все было оговорено в телеграммах. Джереми Пордиджу следовало искать цветного шофера в серой форменной одежде, с гвоздикой в петлице, а цветному шоферу англичанина средних лет с томиком стихов Ворцворта. Несмотря на вокзальную сутолку, они без труда нашли друг друга. Вы шофер мистера Стойта? Мистер Пордец, са? Джереми кивнул и слегка развел руками. Жест манекена. Вордсворд в одной руке, зонтик в другой, как бы показывая, что прекрасно сознает все свои недостатки и сам посмеивается над ними. Этакая жалкая фигура. И к тому же в самом нелепом облачении. Настоящий заморож, словно говорила его поза. Да уж какой есть. Оборонительное и, так сказать, профилактическое самоуничижение вошло у Джереми в привычку. Он прибегал к этому средству на каждом шагу. Вдруг новая мысль поставила его в тупик. Не ли здесь, на этом их демократическом Дальнем Западе, пожимать руки шофёрам, особенно неграм, просто чтобы показать, что ты не корчишь из себя важную птицу, хотя твоей стране и выпало на долю. «Время белого человека» — выражение Киплинга, подразумевающее культурную миссию европейцев-колонизаторов. В конце концов он решил воздержаться. Точнее говоря, решение было принято за него, как всегда, подумал он про себя, испытывая от сознания собственных недостатков странное извращенное удовольствие. Пока он гадал, как поступить, шофер снял картуз и, щеголяя старомодной учтивостью черной прислуги, но, немного переигрывая, поклонился и сказал с широкой белозубой улыбкой «Добро пожаловать в Лос-Анджелес, мистер Пордец Затем, сменив тональность своего распева с торжественной на доверительную, продолжал «Я признал бы вас даже по голосу, мистер Пордец, и без книги». Джереми чуть смущенно усмехнулся. Проведя в Америке неделю, он стал стесняться своего голоса. Плод обучения в стенах – кембриджского Тринити Колледжа. За 10 лет до войны он был тонок и мелодичен, звучание его напоминало вечернюю молитву в английском соборе. Дома никто этого не замечал, Джереми никогда не приходилось ради самообороны подшучивать над своим голосом не то что над внешностью или над возрастом. Здесь же в Америке все было иначе. Стоило ему заказать чашечку кофе или спросить дорогу в уборную, которая в этой непостижимой стране, и уборной-то не называлась, как на него начинали глазеть с беспардонным любопытством. Словно на забавного уродца в парке аттракционов. Это уже переходило всякие границы. «Где же мой носильщик?» — поспешно сказал он, чтобы сменить тему разговора. Через несколько минут они были в пути. Устроившись на заднем сиденье подальше от шофера, чтобы не быть втянутым в беседу, Джереми Пордитс с удовольствием отдался чистому наблюдению. За окном бежала Южная Калифорния. Оставалось только глядеть и не зевать. Первыми перед его взором предстали бедные кварталы, где жили африканцы и филиппинцы, японцы и мексиканцы. Какие перетасовки и комбинации черного, желтого и коричневого. Какое сложное смешение кровей. А девушки, как они были прекрасны в этих платьях из искусственного шелка. В муслине-белом леди-негритянке. Его любимая строка из «Прелюдии». «Прелюдия» — поэма у Ворцворда. Он улыбнулся про себя. А трущобы тем временем уступили место высоким зданиям делового района. Народ на улицах пошел посветлее. На каждом углу закусочная. Мальчишки продавали газеты с заголовками, кричащими о наступлении Франка на Барселону. Большинство девушек, казалось, молятся про себя на ходу, но потом, поразмыслив, он решил, что они просто пережевывают жвачку. Жуют, а не молятся. Затем автомобиль внезапно нырнул в туннель и выскочил в другом мире, в просторном, неприятном мире пригородов. Бензоколонок и афиш, маленьких коттеджей с садиками, незастроенных участков и бумажного мусора, разбросанных там и сям магазинчиков, контор и церквей, церквей примитивных методистов, примитивные методисты, неепископальная протестантская церковь, возникшая в 1812 году в Англии, а затем распространившаяся в США выстроенных, как ни странно, в стиле гранатской картухи. Картуха – Картезианский монастырь в Гранаде, построенный в 1516 году. католических церквей, похожих на Кентерберийский собор, синагог, замаскированных под Айя Софию, Айя София – храм Святой Софии в Константинополе, построенный в 532-537 годах, в царствование византийского императора Юстиниана. Сиентистских церквей Сиентизм или христианская наука – религиозное направление, основанное в 1866 году Мэри Беккер Эдди. Его последователи верят, что грех, болезни и смерть могут быть побеждены благодаря постижению божественного принципа, лежащего в основе учения Христа – и практики его целительства. С колоннами и фронтонами точно банки. Был зимний день и раннее утро. Но солнце сияло ярко. На небе не облачко. Машина ехала на запад, и косые солнечные лучи по очереди высвечивали перед нею словно прожектором каждое здание, каждую рекламу и афишу, будто специально демонстрируя новоприбывшему все здешние виды. Закуски, коктейли круглосуточные. Джамбо Эль. Делайте дело, ездите смело на консоль супербензинин Чудо-похороны в Деверли-пантеоне обойдутся недорого. Автомобиль катил дальше. И вот на открытом месте возник ресторан в виде сидящего бульдога. Вход передних лап, глаза освещены изнутри. Зооморф пробормотал себе под нос Джерми Порбитц, И еще раз «Зооморф». Как истый ученый, он любил смаковать слова. Бульдог канул в прошлое. Астрология, нумерология, врачевание душ. Нумерология – ворожба, Гадание по числам. Отведайте наших надбургеров. Что это за штуки? Он решил попробовать, как только подвернется случай и запить джамбо-элем. «Остановись и залей консоль супербензина!» Шофер неожиданно остановил машину. «Десять галлонов самого лучшего!» распорядился он, и, обернувшись к Джереми, пояснил. «Это наша компания. Мистер Стоит, вот кто ее президент!» Он указал через улицу на другую вывеску. Суды наличными за 15 минут!» прочел Джереми. «Консультации для населения?» Финансовая корпорация. «Это тоже наша», — гордо сказал шофер. Они тронулись дальше. С огромной афишей глядело лицо прекрасной девушки, искажённое страданием «Не дать не взять Магдалина». «Разбитая любовь», — гласила надпись. «По научным данным, 73% взрослых страдают галитозом». Галитоз — дурной запах изо рта. В печальную минуту позвольте Беверли-Пантеону стать вашим другом. Массаж лица, перманент, маникюр. Будуарчик Бетти. Сразу за Будуарчиком было отделение Уэстерн-Юнион. Отправить телеграмму матери. Боже милосердный, он едва не забыл. Джереми подался вперед и извиняющимся тоном, каким всегда говорил с прислугой, попросил шофера на минутку остановиться. Машина встала. С озабоченным выражением на робком кроличьем личке Джереми вылез и затрусил через улицу в отделение. «Миссис Пордец, Раукари, Уокинг, Англия», написал он, чуть улыбаясь. Изысканная нелепость этого адреса служила ему постоянным источником удовольствия. Раукари, Уокинг». Купив дом, мать хотела изменить его название как «слишком претенциозно-буржуазное», слишком похожая на шутки Хиллеры Беллока. Джозеф Хиллеры, Пьер Беллок, 1870-1953, историк, поэт, эссеист, урожденный француз. В 1903 году принял английское гражданство. «Но в этом же вся прелесть», — запротестовал он, — «это же очаровательно». И он стал объяснять ей, как великолепно подходит им этот адрес, какое изящное комическое несоответствие между названием дома и внутренним обликом его обитателей, и какой тонкий, парадоксально перевернутый смысл в том обстоятельстве, что старая подруга Оскара Уальда, умудренная жизнью, изысканная миссис Пордец, будет писать свои блестящие письма из «Араукарий», и из этих же самых «Араукарий» находящихся, заметьте, в Уакинге, будут появляться труды полные разносторонней учености и особого рафинированного остроумия, какими ее сын снискал себе репутацию. Миссис Пордец почти сразу сообразила, куда он клонит. Слава Богу, ей не приходилось ничего разжевывать. Ей было вполне достаточно намеков и анакалуфов. Анакалуф Стилистическая фигура — соединение слов или частей предложения по смыслу, без грамматического согласования. У Шаната схватывало все на лету. Араукарии остались араукариями. Надписав адрес, Джереми помешкал, задумчиво сдвинул брови и начал было грызть кончик карандаша. Фамильная привычка но тут же сбитый с толку обнаружил, что у этого карандаша имеется латунный наконечник, а от него тянется цепочка. «Миссис Пордец, Раукарии, Уокинг, Англия», прочел он вслух, надеясь, что эти слова вдохновят его, и он сочинит правильное безупречное послание. Именно такое, какого ждет от него мать, одновременно и нежная, и остроумная, Полное искреннего почтения, скрытого за ироничными фразами, признающие ее материнское превосходство, но и подшучивающие над ним, дабы старая леди могла потешить свою совесть, воображая сына совершенно свободным, а себя матерью, лишенной всяких тиранических притязаний.